Глава девятая. Добродушная, приятная и расслабленная атмосфера разлетелась на осколки. По крайней мере, для Вэл. Первой и основной мыслью гуляющей по опустевшей миг голове было «И что теперь?». Вторая мысль, принесшая с собой тоскливое и унылое чувство, было «Можно мне пойти домой? Пожалуйста». Судя по всему, домой пойти было нельзя. Вэлл вздохнула, покосилась вправо на сидевшего рядом хмурого раза, а потом перевела взгляд влево на молчавшего и заметно погрустневшего Шейна. Очень весело, нечего сказать. В какой то веке она по-настоящему расслабилась, найдя себе собеседника по душе, но теперь от прежнего веселья не осталось и следа. Вэл вообще не могла поверить в то, что совсем недавно едва могла говорить от смеха. Раза молчал, но она не ожидала от него иного. Его темная фигура, назойливо маячившая на краю зрения заставляла сидеть с прямой спиной и устремленным вперед взглядом. Уэлл старательно изучила до мельчайших подробностей лица Кену и Гарта, спорящих о количестве выпитого, и когда накопившееся внутреннее напряжение почти достигло своего предела, решила, что самым лучшим выходом будет просто неспешно допивать потерявший вкус сидр. Шин, замерший по ее левую руку, почти не подавал признаков жизни, не торопясь, прикладываясь к полупустой пивной кружке. И Вэл испытала жесткое чувство вины, будто именно из-за нее ситуация так незримо накалилась. Глупости, конечно, винить было некого, кроме вечно молчавшего безэмоционального раза. Вел осторожно посмотрела на него, как же хотелось хорошенько встряхнуть его и согнать с бледного лица извечное ровное выражение. «Не думал, что ты придешь». Кара, сидящий напротив, облокотился о стол и подался вперед, заглядывая в глаза Раза. «Молодец! Давно и никуда не выбирался», — ответил тот. «Спасибо за приглашение». Рам широко улыбнулся. «Ну что ты, капитан, никаких благодарностей!» Мы всегда тебе рады. Давай я закажу тебе пиво. Не стоит, я ненадолго. Просто зашел проведать вас. «Меня», — хотела возразить ему Вэл, «но не ври так явно. Всем очевидно, что ты пришел проведать меня». И как вовремя пришел. Просто талант возникать рядом в самое неподходящее время. «И что? Так и будешь просто сидеть?» Позволив эмоциям надломить голос — Сварливо произнесла Вэл. «Может, салатик хоть закажешь?» Раза повернул к ней голову. «Я недавно ел. Тебе так хочется накормить меня?» Черные брови насмешливо поднялись. «Или напоить?» Вэл вспыхнула, поспешно опуская глаза. «Твою мать, Раза! Не заигрывай со мной! Я просто не могу, когда рядом со мной сидит человек, который... просто сидит!» Пробормотала она, недовольно кусая губы, и заметно вздрогнула, когда черные волосы наклонившегося раза защекотали щеку. «Ты забыла? Я не человек!» Он ухмыльнулся и выпрямился, посматривая с кривой улыбкой. Она сжала губы и скорчила недовольную мину, усмехающемуся через стол Зефу. «Да что там!» Они все усмехались, во все глаза поглядывая на нее – Даже разговоры свои оставили. У Вэл создалось впечатление, что вся стая с наслаждением наблюдает за их играми сразу. Наверное, ставки делают, как долго еще она будет строить из себя недотрогу. Только Вэл не строила. Она сама не понимала, что с ней происходит. Ее раздражало навязывание себя раза. Все внутри противилось тому, что происходило. Она ведь вернулась, потому что хотела понять себя – Но это не значило, что она вернулась к Ра. Это вообще ничего не значило. Или... вэл разрывали противоречия. Раза нельзя отрицать того, что он все еще оставался для нее кем-то особенным, кем-то, кто трогал сердце. Но все же, что это значило на самом деле? Жаль, что ситуация была не так проста, как представлялась всем в стае. если бы можно было закрыть глаза на все происходящее между ними, если бы можно было вычеркнуть два прошедших года. Вэл хотела бы бездумно забыть обо всем, протянуть руки и слепо пойти за ним туда, куда он поведет ее. Но не могла. Внутри жили подтачивающие ее недосказанность и неразрешенность. Может быть, за прошедшее время раза и смог подняться выше, но чему он так и не научился? разговаривать. И она понимала очень ясно, что бы ни происходило между ними дальше, кое с чем она не сможет расстаться даже ради этого мужчины. Со своей, новоприобретенной свободой. Пусть сразу считает, что одно его слово достаточно, чтобы Вэл смиренно приняла свою роль второй. Но у нее на этот счет было иное мнение. В этот раз все было иначе. Она сама вернулась сюда, и ей решать, с кем быть и за кем следовать. От смелых, пьянящих и пьяных размышлений Вэл почувствовала себя уверенней. «Давай, выпей», — проговорила она, дотрагиваясь до плеча Раза. «Расслабишься, а то меня напрягает твое занудное выражение лица». Раза глубоко, очень глубоко вздохнул и сквозь стиснутые зубы сказал явно не то, что вертелось у него на языке. пожалуйста, не стоит произносить подобные вещи, когда мы не одни. Вежливость на грани. Скупая улыбка, говорящая, что в следующий раз одной просьбой не отделаться. Вэлл захотелось встать и уйти, громогласно и принципиально. Но вместо этого она, смотря в холодные темные глаза, улыбнулась, а потом приподнялась и обвела шею изумленного раза руками, Нежно прижимаясь губами к его уху, ощутила под пальцами жесткую кожу плаща и то, как напряглись плечи, а затем мягкие губы скользнули в бок целую колючую, покрытую черной щетиной щеку. Прости! еле слышно шепнула она: Я больше так не буду. Конечно, она так больше не будет, потому что она совсем его не знает. Этого нового раза. Или думает, что не знает. Но одно она понимала точно. Здравое опасение не единожды спасало ей жизнь. «Не нужно извиняться», — глухо произнес Раза, и от его полного смирения голоса по рукам Вэлл пробежала дрожь. «Ты права, я совершенно разучился веселиться». Сердце сжалось, стиснутое крепкой рукой, Вэл на краткий миг прикрыла веки, а затем опустилась на скамью рядом с ним, аккуратно убирая ладони с его плеч. Но «Ну что это, что? Какая она притворно милая, когда смущается, громко с издевкой сказал Кара. Вэл тут же пришла в себя, бросая на него уничтожающий взгляд. Не такая милая, как та девица! пьяно буркнул зев, и все взгляды устремились на него. Не понимаю я этой тяги к таким боевым девкам. Да и потрогать их обычно не за что. Какой с них толк? Вэл ощутила, как скованная, натянутая улыбка рисуется на губах. Очень натянутая. Какая девица? Якова, что ли? Фыркнул Рам. Да ну ее, рыжая. Лили намного симпатичнее. Да что твоя Лили? Забудь о ней. Она на сносях уже от того юфха. «А ты все лили, да лили!» — громко воскликнул Зев, размахивая руками. «Лили беременна?» Вэлла резко повернулась к Раза, смотря на него широко распахнутыми глазами, мгновенно забывая невольную обиду. «Но...» — «Да», — кивнул он, посмеиваясь. «Рам только и умеет, что болтать. Ясно». Разочарованно протянула Вэл, наблюдая, как Зев и Рам, выпучив друг на друга глаза, усиленно спорят о женских прелестях. «А кто такие юфхи, «Змеи!» Раза кратко засмеялся, увидев, как изменилось лицо Вэл. «Что такое?» «Фу!» Вэл заметно передернула. «Фу! Гадость какая!» «Ты же не боишься змеи, насколько я помню?» С ухмылкой заметил он. «Но не размером с человека. Меня сейчас вырвет!» Вэл почти не преувеличивала. Она живо представила рядом с собой огромную змею с человеческим лицом. «Зачем она только пила проклятущий сидр?» Хмельное сознание услужливо стало рисовать прекрасные картины постельных игр Лили и подобной змеи. Видимо, угадав ее мысли, раза криво улыбнулся и сказал «Все не так страшно. Они не отращивают длинный хвост и не лишаются ног. Помнишь шипунов, которых мы встретили на болоте? Они чем-то похожи на них, только не такие агрессивные». «А-а-а», — выдохнула Вэл, «все равно мерзость». «Говори тише. Парочка таких сейчас сидит за нами», — выразительно сказал Раза, и Вэл спешно закрыла рот, с трудом заставляя себя не оглядываться через плечо. Раза помолчал, с улыбкой поглядывая на ее полное отвращение лицо, а потом добавил, «Ну что, теперь я не кажусь тебе таким ужасным». Вэлл скинула на него голубые глаза и, понимая, что в очередной раз проиграла самой себе, тихо проговорила, «Ничего не имею против собак». Раза противоречи своим словам, все же купил себе пиво, и если раньше и торопился куда-либо, то теперь, похоже, совершенно забыл об этом. Вэлл расслабилась, периодически обмениваясь с ним парой общих фраз. В основном она только молчала, рассеянно слушая пьяные споры Зефа и Кену, улыбаясь отчаянным попыткам Гарта остановить излишнее возлияния своего первого – и потихоньку приканчивала очередную кружку сидра. Шейн тоже по большей части помалкивал после появления раза, замкнувшись в себе. Вэл перестала терзаться по этому поводу. Шейн был волком, раза его вожаком, и хватит думать об этом, разберутся сами». Когда кружка опустела, она вздохнула, посмотрела на Раза с интересом слушающего рассказы Кара о прошедшем дозоре и оглянулась, отмечая, как душно и громко стала в наполненной сверхмерой таверне. А еще она с неприязнью заметила бросаемые в свою сторону заинтересованные взгляды. Нет, неправильно, в их сразу сторону. Ну, конечно, ведь именно об этом и говорила Дэнни. Капитан стражи в обыкновенной таверне, да еще и в компании своей второй, человека. Чудо они, сплетни. Жаль, только что знаменитой собаки с ними нет. Вэл опустила было голову, как взгляд выхватил из толпы светловолосую тонкую фигурку. Сердце дрогнуло, противно и неприятно застучав в груди. Она прищурилась, всматривая сквозь чат жаркой таверны в мелькающую через пару столов от них невысокую девушку. Она не видела ее лица, но узкие худые плечи, прикрытые синим платком, ее движения руками, тонкая шея с короткими завитками волос, все это вывернуло наизнанку, сдирая корку с давно зажившей раны. Голоса и звуки исчезли, лица и фигуры стерлись. Вэл не видела никого и ничего, только профиль знакомого лица, когда девушка обернулась к своему спутнику. Смех, которого она не могла слышать, читался на красивых губах. Ениса Вэл медленно, еле осознавая себя, поднялась с места. Вэл, голос раза, настороженный, прозвучал где-то далеко и не достигая сознания. Она переступила скамью, минуя нахмурившегося мужчину и шагнула по проходу вперед.